Томас Кеннелли Дочери Марса роман Перевод с английского Александра Уткина Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16, Аннотация Впервые на русском языке книга от создателя знаменитого списка Шиндлера, в которой блестяще соединились семейные истории и исторический роман, рассказ о людях, о войне и людях на войне Салли и Наоми сестры, но они никогда не были особенно близки. События, связанные со смертью их матери, увеличили пропасть между ними, но в то же время связали их узами, которые сильнее любви и привязанности, чувством общей вины и необходимостью хранить общую страшную тайну. Сестры добровольно отправляются на фронт в разгаре Первой мировой. Ужасы войны становятся испытанием, через которое им предстоит пройти вместе. Сблизит ли это их? или разведет окончательно.